Утром 28 февраля Верен посетил судоремонтный завод. До рабочих уже дошли столичные газеты. Они стали подступаться к адмиралу. — Чего скрываете от матросов? Вы же большой начальник. — Так выступите! Раскройте гарнизону глаза на революцию! Верен отказался говорить, но предупредил рабочих. — Завтра! — 1 марта обязательно приходите на Якорную площадь. Обещаю вам, что всю правду-матку узнаете. Примечание. Некоторые мемуаристы раскладывают кронштадтские события на два дня, 28 и 29 февраля, совершенно забывая, что 29 февраля в календаре 1917 года не было. День прошел спокойно. В столовой морского собрания адмирал Верен сидел под картиной Ткаченко «Прибытие на Кронштадтский рейд императора Вильгельма II». Адмирал Бутаков со Стронским сиживали под картиной Гриценко «Прибытие на Кронштадтский рейд президента Французской республики Феликса Фора». Две картины «Две эпохи в русской политике». Но сейчас политика другая. Стронский был командиром первого экипажа, зверь сущий, а Бутаков имел несчастье быть очень грубым человеком. Как осатанелый от службы матрос драет суконкой медяшку, так и адмирал Верен с таким же остервенением надраивал свое сердце лютейшей злобой к завтрашнему митингу. Заявился комендант Кронштадта, контр-адмирал Курош. — Пулеметы я расставил в подвальных окнах собора, — доложил он Верену. — Огонь пойдет по земле. Всех без ног оставим. Пусть только они соберутся. Адмирал Бутаков, честный грубиян, вздохнул с надрывом. — Не слишком ли вы увлеклись? — «Всех не перестрелять, смотря как стрелять!» — возразил ему Стронский. «В моем экипаже полно веслоухих новобранцев, которые едят меня глазами. Скажу им слово, всех переколют штыками. Они не рассуждают». «Но мы-то, господа, должны рассуждать. Может, лучше отпустить вожжи?» и пусть кони вывозят, куда хотят? — Александр Григорьевич, так нельзя, — сказал ему Верен. — Роберт Николаевич, — отвечал на это адмирал Бутаков, — да ведь пойми, что в старости умирать на штыках тяжко. У меня же дети, у меня внуки. И ярко подсвечивало вечернее солнце. На рейде посверкивали бортами учебные корабли «Океан» и «Африка», «Воин» и «Верный», «Николаев» и «Рында». Мрачно дымил в отдалении, словно покуривая перед сном, старенький дедушка флота император Александр Второй. Все было спокойно. Женатиков сегодня домой не отпускали. Экипаж и школы затворили свои ворота. И вдруг над Кронштадтом брызнула затяжная очередь из пулемета — сигнал к восстанию. Учебно-минный отряд поднялся первым. В миг разобрали винтовки, офицеров арестовали. На Павловской улице гремела бурная марсельеза — Первый балтийский экипаж, гроза морей, главный в стране. Ворота его заперты изнутри. По-хорошему не открывают — ломай. Минеры навалились гуртом, слышался хряск костей. Рота за ротой давили, давили, давили в ворота. Первые ряды матросов, уже полузадохшихся от натиска, проломили — Кованное железо, перед ними открылся двор, а во дворе, покрытые щетинкой штыков, стыли новобранцы, без ленточек. До ленточек они еще не дослужились. Тогда старые матросы сказали этой сложнее слова-вещи «Вот Хрест Святой». Ежели хоть одна паскуда стрельнет, Мы вас бытто щенят, Об стенку расшибать станем. Посыпались окна канцелярии, В острые проломы стекол высунулись, Руки в манжетах, дергались при выстрелах, И пули запрыгали, как кузнечики, По булыжникам двора. Большевики кричали «Не поддавайтесь на провокацию! Не отвечай на огонь!» Матросы с матершиной выстояли под залпами офицерских револьверов. К ним вырвались из подъезда матросы, переходящие роты. «Мы с вами! Мы с вами! Бери канцелярию! Вы тут двери и трапы знаете!» «Обезоружьте своих офицеров! А где Стронский? Подать нам Стронского!» На Николаевском проспекте ярким факелом уже горел подожженный участок охранки. Жандармы спешили уничтожить следы своего тайного сыска, чтобы революция никогда не узнала имен провокаторов, шпионов и доносителей. Стреском горело. И ликуя на трубах... Марсельеза звала в будущее. Рейд, как на Рождество, украсился красными фонариками. Это зажигали клотиковые огни корабли. Арсенал, арсенал, арсенал, бери, братва. Валяй на радиостанцию, даешь на весь мир правду. Штаб крепости, товарищи, берите штаб. Из окон домов терпимости орали им пьяные проститутки. «К нам, матросики, к нам! У нас цены снижены!» Точными выстрелами матросы рассаживали фонари притонов. Духовые оркестры шли по бархатной стороне улиц. С крыш горящих домов шумно оползали лавины снега и рушились на тротуары. Ночью был митинг в морском манеже. Над гвалтом людских голосов, над скрещенными в лязги штыками, над чернью кружков без козырок, над попахами солдат и зимними малахаями рабочих судоремонтников взметнулась рука матроса-большевика Пожарова. «Братишки-ша!» И стихло. Только в углу кто-то елозился пожищами по полу. Кто там елозит? Или не втерпешь стало? Да он раненый, ответили. От боли-то мучается. Ну, раненому прощается. Открываем наше первое собрание в первый день Кронштадтской свободы. Вопрос первый. О делегатах Кронштадта в Петроградский совет рабочих, солдатских и матросских. Матросских, а потом уже солдатских, — ревели из зала. Матрос пять лет табанит, а солдат два годка. Мы, флотские, умнее. В окна манежа. Пялились зорницы догоравших домов, от Арниенбаума доносила стрекотню выстрелов, там тоже начали. Уже рассвет, заволновались. «Сегодня все сделать и точку поставить, кончай речи, еще не со всеми расправились». Здоровенный матрос с Азии взял за воротник шинели гарнизонного солдата и встряхнул его в могучей лапе. — Вот что серый! Ты как хошь а Верена я тебе не отдам. — Верен наш! — ликовали матросы, расходясь. — Где Стронский? Найти Стронского! Бутакова за жабры! — Бутакова тоже! Расходились взвинченные, с глазами красными от недосыпа, шли скорым шагом, охватывая Кронштадт в кольцо. — Двадцать кирпичей не могу поднять! — Ничто! — отвечали. — Он и больше клал. Вали еще! Ранец с кирпичами взвалили на спину Стронского. Вывели изверга на якорную площадь к памятнику Макарова, велели — стой, как и мы стояли. Неизвестно, спал ли в эту ночь Верен, но когда к его дому подошли матросы, он сам отворил им дверь, уже в кителе, на панели он оглядел толпу и, покраснев от натуги, вдруг заорал «Смирно!» Раздался хохот. Очевидец пишет, Верен весь как-то съежился и стал таким маленьким и ничтожным, что казалось, вот на глазах у всех человека переменили. Поняв, что ему не вывернуться, адмирал попросил разрешения сходить одеть шинель. Этого разрешения ему никто не дал. А предложили идти немедленно... С собравшимися на Якорную площадь. — Я вам скажу, товарищи, — твердил Верен по дороге. — Я ничего не скрою, скажу все, что знаю о событиях в Питере. Правду, иди, иди. Мы без тебя уже все знаем. На Якорной площади валялся оскалив рот полной загустевшей крови экипажный командир Стронский. а из ранца убитого рассыпались кирпичи. Верена поставили так, чтобы его видела площадь, та самая, на которой он сегодня хотел перебить весь гарнизон. Верен всегда был хорошим семьянином и сейчас спросил, я не простился с женою, дозвольте, по-христиански. Ему не дозволили, поздно. и сорвали с него погоны с орлами. Верену было сказано со всей ответственностью, ты своим диким, варварским режимом превратил наш Кронштадт в каторжную тюрьму. Разве не так? — Так, — надрывалась толпа. — Кончайте его! Ты приготовил вчера пулеметы... чтобы расстреливать нас. Не тяните, — стонала площадь, — бей, и дело с концом. — Ты не думал, что сегодня умрешь, а ты умрешь. Верен, кто бы мог ожидать, опустился на колени. — Братцы, я сам знаю, виноват. Верьте мне, я искренен. жалеете меня, старика, я исправлюсь, пощадите меня. На остриях штыков, испустив дикий вой, Верен взвился высоко над людьми. Теперь его видели все, даже из самых последних рядов. Он висел на штыках, он скреп их пальцами, которые скользили по мокрым от крови лезвием. Голова адмирала склонилась на грудь. Он умер, но матросы со штыков его не снимали, так и понесли через город на штыках мертвого и сбросили во враг, куда кидали дохлых собак и кошек. Не умел помереть как надо. Погано жил и погано сдох. Адмирал Бутаков принял смерть с большим достоинством, вышел на казнь по форме одетым, перекрестился и сказал, — Прощайте, братцы, я готов. Его убили, а потом вспоминали с уважением. Не цеплялся за житуху свою. Помер вполне благородно. Ночь расплаты. Варфоломеевская ночь Кронштадта. Никто не был забыт, хоть единожды нанесший обиду. Но мордобойцев убивали не всех, иных арестовывали. По дороге в тюрьму один такой лейтенант, которому сам Бог велел молчать, стал ругаться. «Мерзавцы!» — говорил он матросам. «Сегодня ваш день, вы пируете в крови нашей, но завтра...» «Придет пулеметный полк!» Этих угроз матросы не стерпели. «Мы с тобой по-людски!» «Думали, исправишься, а ты...» и его убили. Рано утром повели на расстрел одного мичмана. Молод он был, но держался молодцом. Виноватый, он и сам знал это. А когда вскинулись матросские карабины... К залпу готовые. Мичман вдруг стал плакать, как ребенок. Расхлюпался, — сказали ему, — а раньше собакой грызся. Собака так собака, — ответил Мичман, — мне себя уже не переделать. И не от того плачу. Не хочется мне сейчас умирать. Хотел бы пожить в новой России, чтобы знать, как будет. Это был честный ответ, и потому карабины матросов разом опустились к ноге. «Проваливай — Проваливай! — сказали ему. — Живи, смотри и наслаждайся. В эту ночь немало матросов дали на якорной площади страшную клятву — не пить. Не курить, не сквернословить, блюсти себя в целомудрии. Революция должна свершаться чистыми людьми. В эту ночь Керенский возненавидел Кронштадт и ненависть будущего премьера отразится на судьбах Балтийского флота. В этом году царю исполнилось Триста четыре года. Три столетия русской истории лежали за плечами Романова, Голштейн, Готторпского, и расстаться с этим наследием было не так-то легко. Николай II существовал, и никто еще не сказал ему, чтобы он собирал манатки. Алиса Романова, красивая и злая, была далеко от мужа, запропавшего в ставке, Она слышала, как под окнами дворца пели. Надо Алисе ехать назад. Адрес для писем Гессен Дармштадт. Фрау Алиса едет на Хрейн. Фрау Алиса Алфедерзейн. Не теряя надежд, императрица писала мужу Два течения дума и революционеры. Это две змеи, которые, как я надеюсь, отгрызут друг другу головы. Это спасло бы положение. Я чувствую, что Бог что-нибудь сделает для нас. Она была совсем не глупой женщиной и сумела разгадать секрет возникшего в стране двоевластия. Да, двоевластия. Необозримая и великая Российская империя жила еще царскими указами. 28 февраля в пять часов утра, еще затемно, от перона Могилевского вокзала отошел блиндированный салон-вагон. Царь тронулся на столицу. В городах и на станциях к Литерному выходили губернаторы с рапортами, выстраивались жандармы и городовые. Колеса вертелись, пока не подъехали к столице. Здесь график движения сразу сломался. Все так же безмятежно струились в заснеженную даль маслянистые рельсы, но революция затворила стрелки перед Литерным, и Николай велел повернуть на Псков. В восемь часов вечера первого марта 1917 года царский вагон загнали в тупик Псковского узла. Сыпал мягкий снежок. Император вышел из вагона глянуть на мир Божий. Он был одет в черкеску шестого кубанского полка, в черной папахе с пурпурным башлыком на плечах, а на поясе царя болтался длинный грузинский кинжал. Его друг, контрадмирал Нилов, уже успел споить императора, и мешки под глазами, вялое. Дряблость кожи, дрожь в пальцах это читатель не от потрясения революцией, это от алкоголизма. Но когда человеку триста четыре года, он становится уникален как археологическая древность, и это сокровище решили спасать. Спасать Николая значит спасать монархию, старый режим. На спасение особенно наставил Радзянка. Совет рабочих депутатов следил за Радзянкой, как бы этот мордатый в Псков не уехал. Думцы сообща решили к царю ехать Гучкову и Шульгину. — Айсан Иванович, и вы, любезный Василий Витальевич, Те поднялись, готовые. — Вопрос в паровозе. Где взять паровоз? — Украдите, — мудрейший посоветовал находчивый иродзянка. Воровать паровоз, чтобы мучиться потом в угольном тендере не пришлось. Для борцов за свободу уступили вагон со спальнями. Тронулись. Шульгин, как монархист, особенно был взволнован. — Я Я не бритый. В пиджаке галстук смялся. Ах, какая ужасная задача перед нами — спасать монархию России через отречение монарха. Ярко освещенный поезд царя и темный Псков все казалось призрачно и неестественно, когда они прыгали через рельс. Гостиная царского вагона была обита изнутри зеленым шелком. Император вышел к ним в той же Черкеске жестом пригласил сесть. Гучков заговорил. При этом он закрылся ладонью от света. Но у многих создалось впечатление, что он стыдится смотреть на царя. Он говорил о революции. Нас раздавил Петроград, а не Россия. Слова Гучкова горохом отскакивали от зеленых стенок. Император встал. — Сначала, — ответил он спокойно, — я думал отречься от престола в пользу моего сына Алексиса. Но теперь я переменил решение в пользу брата Михаила. Надеюсь, вы поймете чувство отца. Гучков подал Николаю набросок акта отречения. — Наш брульон, — сказал он. Николай вышел. Министр двора граф Фредерикс спросил. — Правда, что мой дом в столице подожжён бунтовщиками? — Да, граф, он горит уже какой день. — Сволочи! — просвистел министр и замкнулся в себе. Возвратился в гостиную вагона Николай Последний. Вот текст. Отречение было уже написано на штабной машинке. В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года проботить нашу родину, Господу Богу угодно было не спаслать России новое тяжкое испытание. Далее он отрекался, часы показывали близкую полночь отрекшегося императора, Гучков и Шульгин стали упрашивать, чтобы он начертал указ в правительствующий сенат о назначении председателя совета министров. Зачем же дело стало? Бывший император охотно согласился. — Кого вам надо в презусы? — спросил, присаживаясь к столу. Князя Львова. На Львова ты к Львова, согласился Николай. Ему то что. Написал указ. Шульгин откровенно поделился с царем. У нас в Думе сейчас адкромеший. Скоро нам благонамеренным предстоит принять решительный бой с левыми элементами. На лице бывшего императора было написано злорадное «Я уж с ними достаточно повозился, теперь возитесь вы, господа». Акты государственной важности всегда подписываются чернилами. Николай же подписал акт отречения не чернилами, а карандашом, будто это был список грязного белья, сдаваемого в стирку. Вернулись в Петроград рано утром. Оказывается, шило в мешке не утаишь, и лидеров Думы на вокзале встречали. Всем было интересно, какого кота они привезли в темном мешке. Гучкова сразу же отодрали от Шульгина и увели под локотки для говорения. Шульгина тоже поволокли от перрона. «Войска уже построены. Скажите им, скажите!»